Осенью 1945 года рано запуржило на Колыме в районе прииска Джалгала. В октябре по открытым местам, по слежавшемуся уже насту, мела могучая поземка, порой взлетающая и извивающаяся у валунов, как волна у парапета. В иных распадках, впрочем, зелень стояла еще нетронутая. Бока сопок синели или багровели под перезревшей ягодой, падавшие мерно, как в опере снег, тут же таял у теплых источников. Туда устремлялись бесконвойные зэки, чтобы нахвататься витаминами на всю зиму. Жадно пили воду из петляющего по распадкам ручья, считалось, конечно, чудодейственной. Иногда выпадало такое благо и на долю обычной, то есть подконвойный рабсилы, если попадались человечный вохровцы. Вот, например, Ваня Ночкин, Рязанский лапать, как он себя иной раз любовно называл. Конвоируя знакомую контру на ночную смену в зверосовхоз, он нередко в сумеречный час останавливался в таком оазисе, вроде бы отлить или на корточках посидеть. Отпускал стало быть рапсилу попостись в ягоднике. Сидел, кряхтел, любовался полосками заката над дикой землей, мечтал о том, как домой вернется после дембеля, как будет врать сельчанам про войну с японцами. В тот вечер, однако, протопали поверху над распадком прямо сквозь пургу к огонькам совхоза. Никто из контриков даже не намекнул Ване, что мол неплохо было бы облегчиться. Вся дюжина бодро чимчиковала и меж собой разговаривала мало, как будто боялась опоздать на работу. Народ, в общем-то, был сытый, трудоспособный, подкормились и обогрелись при зверие капитально. среди этой дюжины шел и сорокатрёхлетний Кирилл Градов. В ушанке телогрейке, ватных штанах и крепких чунях он выглядел как надежно пристроенный к какому-то блатному или полуболотному во всяком случае к неубийственному делу зэк так оно и было на исходе восьмого года его заключения но сколько всякого этому предшествовало сколько умираний тлеющих ненавистных возрождений В Колымские лагеря он попал еще на исходе так называемой Горанинщины, когда гулял по приискам бесноватый полковник Горанин с пистолетом в руке, когда на каждом вечернем разводе хмыри из Урча выкрикивали имена так называемых саботажников, которых тут же, что называется, не отходя от кассы, выводили в расход за углом барака. Нам-то с вами града, как Пётр уж наверняка не уцелеть, говорил ему московский знакомый, сосед по Петр Румянцев. Так что не рассчитывайте на золотую старость и вечерок у Камелька с Аристотелем на коленях. Вдруг в начале сорокового по осевлаго пошло другое поветрие сохранение рабочей силы. Горанин куда-то исчез. И Градов с Румянцевым временно уцелели. В бесконечной лагерной пересортировке они потеряли и забыли друг друга. Естественно, не подозревая, что через полтора года их жены, или, как нередко с юмором говорили в мужских зонах, наши вдовы, встретятся в очереди у Лефортовской тюрьмы и станут закадычными подругами. Кирилл угодил в шахту на прииски Золотистый, что находился всего лишь в сотне другой, если по прямой километров от адской прорвы Зеленлага, специального лагпункта для особо опасных государственных преступников, где в это время пытался выжить его родной брат, гордость семьи Никитушка-Китушка. Трудно сказать, какие преимущества имели обычные всевлаговцы перед обречёнными зеленлаговцами. На золотистом Кирилл стал очень быстро доходить. И все даже как-то уже и смешалось в его голове. Однако вновь, незадолго до войны, прошел какой-то слегка не столь наждачный бриз, и он вместо морга уgodzil v opz, то есть vozdrazovitel'nyy punkt, gde stal poluchat' ne vynosimuyu von'chu, no yavno poleznyy zhir mor zverya. Yedva aklimalisya Kirill v opz, kak nachalas' voyna, i vmeste s ney pokalyme, будто проволокой pomili. Пошел свирепый ураган все новых и новых инструкций об усилении режима, о повышении бдительности к предателям, террористам, оппозиционерам, фашистским наймитам и троцкистам. Поди разбери. Подхваченный этой проволочной метлой, Кирилл загремел на леденящую душу еще с сгоранинских времен серпантинку. Традиции железного чекизма там поддерживались на славу, хотя Инструкции кончать прямо за углом пока еще не поступало. Он снова начал там очень быстро фителить и снова случай выдернул его из увидающей слабо шамкающей ниже вымертами массы. На этот раз это был медбрат Стасис, он взял его к себе санитаром. Вот так и шваряла кандидата марксистских наук Кирилла Градова все восемь лет его хождения по стране практического марксизма. То захлопывалась уже над ним крышка канализации, и он опускался для окончательного размыва в хлорную известь. то он вдруг выскакивал каким то никчемным пузырьком на поверхность. Из шахты вдруг попадал в рай земной, в теплую долину подсобником на квашпунт капусты, турнепса, а то вдруг среди Голодухи сорок третьего получал от сердобольной поварихи целую пол кружку дрожжей. Сытым бабам в кошмарной округе почему-то нравились его глаза. Ну и глаза у тебя, мужик. Чего стоишь, как не родной? Давай, заходи. Не студи, Хавиру». Была одна любопытная деталь в лагерной судьбе Кирилла, деталь, о которой он сам не имел отчетливого представления, и о которой, к счастью или несчастью, не имело представления лагерное начальство. В 37 после двух недель чекистских беснований, его приволокли на суд так называемой тройки и быстренько отштамповали приговор: 10 лет исправительно-трудовых работ без права переписки. Далее пошло все, как у обычных ЗК. Пересыльные тюрьмы, этапы, доставка на Колыму. К тому времени он уже прекрасно знал, что означает формулировка без права переписки. Однако чем дальше, тем больше ему начинало казаться, что эта формулировка где-то потерялась по отношению к нему по мере продвижения на восток. Надя Румянцева, сказав как-то у ворот Лефортовской тюрьмы: "Не удивлюсь, если у них там такой же бардак, как везде", была близка к истине. Скорее всего, формулировка осталась по недосмотру в какой-то одной папке кирилловского дела и не перекочевала в другие. В одних списках он, возможно, существовал как ликвидированный, в других же получал лагерное довольствие как обычный составной элемент колымской рабсилы. Однажды он решил испробовать судьбу, написал письмо сыли. Ответ он не получил, но года через два в лесной командировке на Сударе Свалилась ему в руки из почтового грузовика посылка, произведя эффект мягко опустившегося из небесных глубин золотого метеорита. В посылке была и написанное ее любимым вседогатическим, как они шутили, почерком записка, из которой он понял, что то его письмо до нее преспокойно дошло. А вот ее все предыдущие отправки либо канули в неизвестность, либо были отвергнуты. Стоит ли рисковать, думал он, и её будоражить и вызывать на свет зловещую формулировочку? Пусть живет так, как будто я мертв. Пусть найдет себе мужа. Я ведь все равно не совсем тут жив, хоть и привык к этой нежизни, и боюсь формулировочки. Вдруг он признался себе, что нередкие мастурбации оттеснили цицилию к периферии в его памяти. Здоровые молодые мужики в лагере решали половую проблему хоть и простым, но довольно вдохновенным образом. Это называлось сходить за кипятилку. По ночам за полчаса до отбоя за сараем С двумя пыхтящими титанами всегда стояла группа, а иногда даже и толпа мечтательно зырящих в небо зэков. Слышались стоны, иногда рыканье. Каждый плавал в собственном воображении. Кириллу почему-то никогда не грезилась собственная жена. Зато всегда появлялась в этих путешествиях какая-то смуглая, тоненькая девчонка, похожая на его сестру если не она сама. Иные ушлые из умудрялись заводить за зоной знакомых вольнонаёмных и через них налаживали надежную корреспонденцию. Кирилл ни разу не попытался этого сделать. Иногда он признавался себе, что ему даже не хочется, чтобы его считали живым там, в том мире, где отец его стоит с добрыми огнями в глазах посреди своего похожего на него самого дома и сам похожий на этот дом, где мать тащит его четырехлетнего, приговаривая со смехом: "Кирилл упал с перил". Вот уж этот Кирилл упал с перил. Брат наверняка убит. Что, мне-то вылезать в живые? Что же мне-то опять унижаться, вместо него выставляться живым, говорить им: "Хе-хе, все таки не униваюсь, Никитушка, Китушка убит я, но я-то Кирилл упал с перил, всё-таки жив". Такие странные мысли иногда мелькали в его голове, но он, спохватываясь, немедленно приписывал их авитаминозу. Нередко, впрочем, ему казалось, что он и не жив вовсе. Вполне возможно, что формулировочка еще тогда в 37 была приведена в исполнение, а я из-за побоев этого просто не заметил. Может быть, меня сбросили в общую яму и засыпали хлоркой, а то, что сейчас со мной происходит это просто постепенное посмертное угасание сознания или наоборот Что, наоборот? Что, может быть, наоборот? А вот может быть, наоборот, нынешнее несуществование это лишь начало чего-то грандиозного, мучительный проход к феерии истинной жизни и бестелесному царству свободы и красоты? В обоих случаях, что значит наш земной путь с его триумфами и провалами, с его шампанским и хлорной известью? Что все это значит и не является ли весь наш марксизм простым увиливанием от вопроса? Весь этот революционный порыв, которым я с такой страстью и верностью жил, лишь увертка. Как ты думаешь, есть в этом какой-то смысл? Спросил он однажды медбрата Стасиса. Могучий литовец из Мемеля Всем своим видом казалось, опровергал нереальность лагерного существования. На самодельных лыжах он скользил по снежному насту, прокладывал путь от одной командировки до другой. И доходяги, увидев появляющегося из пурги широкоплечего, длиннорукого лыжника с порошими ледяным хом бровями, с серым свечением глаз с яблочным румянцем, со всей этой комбинацией красок, напоминающей о каких-то детских снегирях, встряхивались, чтобы прожить еще один день и отойти к еще одному живому сну. Пожалуйста, Не поняв вопроса, Стасис всем телом повернулся к своему санитару. Они сидели в покосившейся хавире пункта. Во всех углах постановал упорно просачивающийся под крышу ветер. Снег быстро заметал мутное окно. На плите в углу кипятились шприцы. Если бы слушался отца и шёл медицинский, говорил часто Стасис: "Ты был врач". Врач. Ты понимаешь, врач даже в лагере врач, не зэк. Медбрат обожал медицину, и среди его заветных книг, что он таскал за собой с одной командировки на другую, был учебник общей хирургии профессора Градова, написанный в давние времена, когда тот только занял кафедру и обнаружил существенные недостатки в методике преподавания. Этот учебник, собственно говоря, и спас жизнь Кириллу. Перевязывая обмороженных медбрата Стасис, вдруг споткнулся на фамилии Градов и со смехом спросил, не родственник ли знаменитому профессору. Узнав же, что родной сын бросился немедленно спасать, С тех пор чуть ли не год до очередного колымского поветрия они были неразлучны, обходя самые отдаленные лесоточки и командировки, то есть охватывая их медицинской помощью и санитарными мероприятиями, стараясь все таки не только форму соблюсти, но и на самом деле что-то сделать для обитателей этих призрачных точек и командировок. Ну... Есть какой-нибудь смысл в человеческой жизни? продолжал Кирилл той ночью, свистящий и воющий на все голоса тайге. Мы всегда называли это проклятыми вопросами Стасис, и привыкли относиться к ним с улыбкой. Проклятые вопросы русских мальчиков и все такое. Всё это снисходительно, но никогда не всерьёз воспринималось, особенно в нашей семье с её позитивизмом, 19 века, с верой в человеческий гений, в науку. Ты все понимаешь, Стасис. Если не все, скажи, я повторю, могу даже немного по-немецки. Я все понимаю, коротко сказал медбрат Стасис. Он сидел теперь спиной к Кириллу, не оборачиваясь, и глядя прямо перед собой на отсвечивающий под слабой лампочкой бок стерилизатора. Понимаешь, вроде бессмысленный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 стазис. Только здесь нет музыки на каторге, в лагерях, за тачкой, в бараке, в баланде. И здесь уже все без обмана, просто распад белка, смерть литературы, утрата всех героических и антигероических посс, простое шествие в яму. Здесь тоже есть имеет быть музыка вдруг жаром перебил его стасис но тут же будто спохватившись сразу замолчал кирилл щелчком сбросил в печурку остатки докуренной почти до пальцев сигарки я знаю что ты имеешь в виду мед брат веру христианские мифы я знаю что ты верующий видел как ты молишься не бойся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 Самого страстью попросил Кирилл. Я знаю, что Маркс сдох, но откуда мне знать, что Бог жив, когда все говорит об обратном? Ну, научи, мед брат. Хочешь взять, выпить? спросил Стасис, кивком головы, показывая на заветную склянку с притертой крышкой. Не надо, сказал Кирилл. Со спиртом это легко, но только на минуту. Я хочу всерьез попытаться уверовать, но Но расскажи мне о себе, кто ты? Ветер очевидно оторвал от дерева сук и швырнул его на провода. Маленькая лампочка погасла. Красноватый дрожащий и слабый свет из печурки как нельзя лучше подходил для ночных откровений. Эстасис Ионоскис происходил из балтийского племени Куршей, что расселилось на песчаных дюнах перед вечным накатом моря между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 Это отобрать до конца земного плена. Вот именно плена, Кирилл. Но если потом ты хотел свобода, это твой воля. Ты делай это сам сейчас для свобода всех. Прости мой русский язык. Этому, к сожалению, нельзя научить. Это не спорт и не медицина. Вера и жизнь это одно. Если ты это постиг, значит, победил.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 Иногда они не виделись месяцами, но всегда, на протяжении всех этих лет, да и дальше, на протяжении всей оставшейся жизни, в памяти Кирилла не тускнела та почти кромешная ночь в Хавире инструментальщика, переделанный во временный медпункт, когда он вдруг весь пролился детскими слезами. В 1945 году вдруг не сказано, подфортило попал под надежную крышу зверосовхоза Путь октября, в котором правил удивительный человек зоотехник Львов. Совхоз этот напрямую подчинялся московскому могущественному ведомству «Союз Пушнина», поэтому местные бонзы усвитла на него только издали клацали зубами. Их власть туда не распространялась.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 Ну и за ему платили верностью, рвением в работе. Совхоз процветал. Работаем, ребята, на фунты стерлингов, говорил затехник Львов, на тяжелую валюту, тяжелее золота. Сегодня ночная смена двигалась от зоны к совхозу через нарастающую пургу, особенно спора, крепким шагом, что твоя блоковская дюжина революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг. Причина такой спешки, однако, крылась не только в рвении, но также и в том, что этой ночью ожидался приезд медбрата Стасиса. Пока шли, окончательно стемнело. Впереди не видно было низги. Однако стал уже доноситься характерный шум изверов совхоза, никогда не прекращающийся лисий лай. Сотни животных с драгоценными шкурами крутились в вольерах вокруг кормушек, выясняли свои отношения, требовали еды. Кормили их так, как не снилось в лагерях и придуркам. Государство знало кого.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 все мгновенно улавливающих таежных глазах. Однако ведь и тварь эта для поддержания жизни должна убивать или как вот здесь, в своем концлагере жрать убитое. все и идет в тварном мире круговорот жестокости, выливающийся в конечном счете в море человеческого террора. Где же исход? Тополи чунями, бахилами, валенками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 и надеялись, что среди них нет стукача. По дороге в коридоре попался сменившийся румянцев Пётр. Этот на ходу уже читал что-то фундаментальное. Шутливо пихнул Актём Градова Кирилл и шепнул: "Клерикалы вы мракобесы". В полутемной комнате вечно живой тускло отсвечивал лысиной черного камня. Десять сокрушительных сталинских ударов синими клиньями пересекли пространство незабываемого материка. Под картой медбрат Стасис быстро из акушерского чемоданчика вынимал и расставлял на полочке свое хозяйство. Распятие крошечный складень триптих лагерного художника Мадонна Лита, мензурки разведенного вина и нарезанный мелкими кусочками американский ватный хлеб для причастия. Ваня Ночкин с ружьём встал в углу. Быстрее молитесь, ребята, а то нас всех тут на месте пришибут. Медбрат Стася обернулся к дюжине зеков и поднял руки. В день всех святых помолимся, братья нашему Господину Иисусу Христу. Он встал на колени, и вся дюжина быстро к нему присоединилась. Иванин Ночкин, зорко оглянувшись, последовал примеру старших. Тихо запел медбрат Стася свой собственный перевод из матери языков святой латыни. Верим в единого Бога, Отца Всемогущего, небес и земли творца, всего видимого и невидимого. Верим в нашего Господина Иисуса Христа, сына Бога, единственного, навеки рожденного от Всемогущего, Бог от Бога, свет от света. Подвывало по углам пурга. Доносился Неумолчный лисий лай